Глава шестая. 7 ноября. Мир Белазов. «Казак, где они?» Снова в эфире «Голос тумана». Спустя еще минут пятнадцать. Но перед тем, как тот ответил, я прям почувствовал на земле легкую вибрацию. Ага, лежащий рядом со мной Слива тоже сначала положил на землю ладонь, а потом и ухом приложился. Слушает вон, закрыв глаза. «Едут!» Одними губами прошептал Слива. «Тоже мне большое ухо!» Так вроде землю слушали эти, всадники. Топот от копыт передавался хорошо. «Приготовились все!» — снова голос тумана. В этот момент я ощущал себя каким-то партизаном. Как в детстве, когда смотрели фильмы про войну, где партизаны, лежа на опушке леса, дожидались колонну с немцами и фигачили по ней из всего, что есть. Только вместо ручного пулемета или трёхлинейки Мосина у меня в руках калаш. «Да с подствольным гранатомётом. Вместо гранат у нас есть РПГ и шестизарядные гранатомёты». «Ха, да нам только коктейлей Молотова не хватает. Бензина в бутылках, чтобы сжечь всё нахрен». Спустя несколько минут на дороге показался здоровенный Белас. Следом за ним из леса выехали два трактора и два джипа. На броне никого из Бармалеев не было. Видать, опасаются, что шахтеры свалили и могут просто так вмазать по колонне. Сидят вон внутри машин, как мыши. Белас, коптя небо выхлопом, потихоньку пер по дороге. В Коллиматорный прицел я хорошо видел, как эта здоровая и широкая машина давит кустарники деревья, где ему не хватало ширины проезжей части. Вот он переехал и не заметил пару деревьев, стволы которых были толщиной с мою ногу. Ну и здоровая же хреновина. Такой от человека сразу мокрое место оставит. А Белас хорош. Тут с ним умельцы тоже постарались. Наверху у башни с пушкой — Не знаю, какой калибр, но выглядит устрашающе. Спереди, с нашего левого боку и сзади из бойниц, торчат стволы пулеметов. Да он весь ими утыкан, эдакий сухопутный тирпец. До места на дороге, где ребята заложили взрывчатку. Ему оставалось проехать около двухсот метров. Это практически напротив нас. Внезапно один из джипов резко дал газу и, съехав на обочину, пошел на обгон. Видать, надоело дышать пылью и выхлопом белаза и тракторов. Джип быстренько обогнал колонну и, проехав вперед метров на 150, остановился на дороге. Но его пассажиры не спешили из него выбираться. «Ох, пацаны, сейчас вы получите по самое «не балуйся». Ваш джип нам на один укус. Вернее, на одну хорошую пулеметную очередь. Он, няма, уже довернул ствол своего печенега и взял его на прицел. Я даже не сомневаюсь» что некоторые из наших пацанов с автоматами точно так же взяли на прицел и этот первый джип, и последний. Интересно, когда начнется стрельба? Пассажиры из джипов успеют выбраться? Или их прям там нашпигуют свинцом? Ага, вон и башня на Белазе заворочалась. Смотрят, видать, в прицел с высоты трехэтажного дома. Правда, орудийный ствол повернут в противоположную сторону. Белаз все ближе и ближе к закладке. Как только он заехал на этот участок, под его днищем рвануло. Рвануло так, что джип, который стоял впереди на месте, подкинуло взрывной волной и скинуло с дороги. И упал он так удачненько на нашу сторону. Перевернулся разок и застыл колесами вверх. Охренеть не встать! Сколько же там взрывчатки-то заложили? Я отчетливо увидел, как вся нижняя часть Белаза скрылась в огненной вспышке, и тут же рвануло левое переднее колесо. А уж какой взрыв от этого немаленького колесика, я уже точно знаю. Есть! Колесо просто оторвало. И Белаз, как какой-то здоровенный раненый мамонт, тут же просел. «Огонь!» — заорал туман. Семь пушек выстрелили одновременно. Все семь снарядов влепились аккурат в левый борт Белаза. Один из снарядов попал точно в башню и сорвал ее. Ну, точно как в кино. Башня и, кажется, сидевший там человек, кувыркаясь, улетели на ту сторону дороги. Тут же заработали минометы. Вон хлопают откуда-то позади меня из леса. Трактора накрыла мгновенно. Накрыло как раз в тот момент, когда из них посыпались бармалеи. Я как-то прощелкал тот момент, когда пацаны начали лупить из стрелков в оружие под джипом. Первый так и лежит на крыше, второй стоит на дороге, но он уже дуршлаг. Отчетливо вижу, как в них впиваются очереди пулеметов и автоматов, и их прям разбирают на составляющие. Прицел хорошо увидел, как в заднем джипе пассажиры сидят и дергаются от попадания в них пуль. И от людей отлетают фонтанчики крови, тряпок и какой-то хрени. Да, не успели ребятки выбраться из машин. В эфире команды. Снова маты. Снова пушки лупят по белазам. Две из них стреляют по тракторам. Тех, кто был в тракторах и успел выбраться из этих бронированных машин, буквально рвёт снарядами — или тут же скашивает осколками. Белаз уже горит. Есть! Второй трактор взорвался. Вижу мелькающие ноги нескольких человек, которые выпрыгивают из Белаза и тракторов, и кто бегом, а кто ползком перемещаются на ту сторону дороги. Счастливчики, если их так, конечно, можно назвать, проживут на несколько минут дольше. Правда, и штаны будут полные. И тут рвануло там, с той стороны дороги, Вверх поднялся огненный гриб, я бы даже сказал огненная дорожка, длиной метров сто. Хорошо, там они все-таки все заминировали. Всех, кто туда успел спрятаться, слезал огненный вспышка. Вон вижу, как два человека, поднявшись, бегут, объятые пламенем. Но через несколько метров падают. То ли их просто пристрелили, то ли они от боли сдохли. Пока что от колонны по нам не раздалось ни одного выстрела. Видать, они там совсем были не готовы к нападению. Да и, скорее всего, просто не ожидали, что у нас будут пушки. Все! взорвался второй трактор. В Белаз прилетело еще несколько снарядов из пушек, и от него полетели листы железа. В его боку тут же появилось сначала две, а потом еще одна большая дырки. Листы железа сорвало взрывами, и я хорошо вижу перегородки между этажами в Белазе. В эти дырки тут же начали стрелять все, кому не лень. Я, прицелившись, успел выпустить туда только полмагазина, как туда вдарили из пушек. И вот теперь снаряды взрывались уже внутри Белаза. После третьего или четвёртого снаряда он как-то вспух изнутри и рванул. Рванул очень хорошо. Из многочисленных щелей, бойниц, открытых дверей и люков этой машины вырвался огонь. Теперь там точно все трупы. Никто и ничто не может уцелить при таких взрывах ушкарей умудрились влепить из пушек точно в эти дырки. Но молодцы артиллеристы! «Прекратить огонь!» — раздался спокойный голос тумана. Стрельба тут же стихла. Лес наполнился оглушительной тишиной. Только там на дороге продолжали периодически взрываться боеприпасы, либо они взрывались внутри машин. Птицы снова притихли. Лес как будто вымер. «Плащи, пошли!» — снова короткая команда тумана. Спустя минуту... Из леса с двух сторон выехали два плаща. Тот, что слева, точно плащ маги. Вон на нем нереально здоровый отвал. Походу он его точно с бульдозера снял, который с того корабля выгнали. Справа кажись плащ Макара едет. За ним выехал грузовик Санты. У Санты наверху стоят здоровые прожекторы и стробоскопы. Он ими умудряется даже днем ящеров в облаке слепить. Плащи не спеша катились к разгромленной колонне. На дороге горели машины и валялись трупы. Тут же из грузовиков одна за одной раздались несколько пулеметных очередей. Видать, пулеметчикам что-то показалось, и они сделали контрольки. Хотя, какие могут быть контрольки из кордов? После попадания в тело человека из этого пулемета раненых не бывает. Никогда. Там сразу от болевого шока сдохнешь. Вот плащ Санты чуток довернул левее. и из верхней турели по горящему второму трактору выпустили короткую очередь из корда. Искры что-то снова взорвалось. Отвалился лист железа. Да уж убойный, конечно, штука этот пулемет, тем более с такого расстояния. Сколько там метров? Сто, наверное. Цепи пошли. Спустя еще несколько минут отдал команду туман, когда плащи прокатились вдоль разгромленных и сожжённых машин туда-сюда пару раз. Мы то и дело слышали короткие пулеметные или автоматные очереди. Видать, раненые все-таки после такого обстрела оставались. Один из тракторов как-то быстро прогорел и потух. Зато второй и Белас коптили небо вовсю. Белас вообще горел весь. Я первый раз видел, как такая здоровая машина горит. Даже рассмотрел в копоте свестившееся тело какого-то укаса. Он как раз свисал из люка на втором этаже, и прямо в тот момент, когда я его рассматривал, тот из пацанов влепил ему пулю точно в башку. Подозреваю, что это колючий. Характерный выстрел из Боретто. И башка тут же разлетелась, как арбуз. Из леса мы вышли все разом. «Ох ты ж, мать твою! Народу-то-то нас сколько!» «Вон идут пять кустов, это наши мушкетеры. Дальше другие пацаны. Держа оружие на изготовку, цепью движемся к дороге. Каждый из нас — сплошной комок нервов и готов выпустить очередь во врага. Плащи, прокатившись с той стороны дороги, остановились с двух сторон этой колонны. Бармалеев на дороге. И из них стали выпрыгивать бойцы. Тут же разбегаются в стороны, держат оружие на готове. Мало ли, какой-нибудь ошалелый бандит уцелел и сейчас выстрелит из последних сил. Пару раз хлопнули одиночные выстрелы из автоматов. Но и мы с каждым шагом все приближались и приближались к дороге. Не доходя до нее метров 30, я увидел половинку у касса, вернее, его верхнюю часть тела. Все, что ниже живота, у него отсутствовало. Эх, его располовинило-то. И запах, чем ближе к дороге, тем отчетливо чувствовался запах сгоревшей взрывчатки, и запах смерти. Запах смерти специфический. Его сможет учуять только тот, кто сам не раз под ней ходил. Вообще запах боя, он не очень приятен. Пахнет не только сгоревшим порохом или взрывчаткой. Пахнет кровью, потом, страхом, испражнениями, потому что некоторые в момент попадания в них пули и осколка тут же непроизвольно опорожняют в штаны свой кишечник. Я сколько раз видел трупы. Вроде здоровые мужики а штаны полные говна. Несознательно это все происходит. Сфинктеры расслабляются, и тут уж ничего не сделаешь. А уж какое Амбрево дает разорванное пополам человеческое тело. Это только надо самому почувствовать. Словами это не передать. Это и запах крови, и запах содержимого кишечника, и запах ливера. Привокзальные туалеты, в которых на той нашей земле каждый из нас хоть раз в жизни, но был, отдыхают. Тут желудок так и просится наружу. Аппетит отбивает сразу на несколько часов. А некоторых живых вообще выворачивает от вида разорванных и посеченных трупов. Блять, чуть дальше лежит еще один указ. У него половина головы отсутствует. И мозги, вон на траве рядом аккуратненький такой головной мозг. Хоть сейчас бери и в банку консервируй. Ноги хорошо так посечены осколками. Вон и мясо видно, и жилы, и кровищий. Пипец. Я сейчас блевану! Выдал слива, сдерживая рвотные позывы. С правой стороны я тут же услышал отчетливые звуки. Кто-то уже металл харчи не выдержал. Да что говорить, я к этому, наверное, никогда не привыкну. Сам иду и еле сдерживаюсь, чтобы так же не проблеваться. «Да хватит блевать уже!» Раздался бас Большого. «И так тошнит!» Уж не знаю, кому он там это говорил, но звуки тут же стихли. Видать, чувак выдал из себя уже все, что съел накануне. «Да уж!» Выдал няма, когда мы подошли еще ближе к дороге. «Полный разгром. Враги уничтожены!» «Осмотреться! Собрать трофеи! Раненых, если они есть, добить!» Туман снова орет на всю вселенную. «Паштет! Глянь, какая пуколка! Весело проговорил стоящий недалеко от меня куст зелени. Судя по голосу, это был упырь. «Тот же замаскировался-то! Прям леший какой-то!» Он поднял с земли валяющееся ружье рейдера, Чуть дальше лежит и сам владелец этого убойного ружья. Упырь, недолго думая, подошел к трупу и, достав нож, стал тут же срезать с него ленты с патронами. Этот уже мертвый здоровяк был увешан ими, как какой-то матрос. Я тут же вспомнил про малыша и других рейдеров, как они отнесутся к тому, что мы только что положили их сородичей. Покрутив головой, сначала увидел другого рейдера. Он тоже уже, кстати, был одет в нашу цифру. Тот ни капельки, не стесняясь, Снимал с трупов оружия и боеприпасы. А вон и малыш. Все так же рядом с тучей и клёпой. Стоят около трактора, который уже не горел. Малыш, вдохнув побольше воздуха, тут же нырнул внутрь машины. Через пару секунд оттуда вылетел труп человека. Затем нога, а затем и владелец ноги. И спустя еще минуту из трактора выпрыгнул и малыш с таким же ружьём и пистолетом в кобуре. Гей! Потряс он оружием в руках и показал его клепе с -Прибарахлился? спросил у него неуклепа. Г! Ну все, братан, теперь ты боевая единица. Малыш тут же стал навешивать все это на себя: пистолет на пояс, ружье проверил, зарядил, чем-то там пощелкал, судя по всему, остался доволен. А вон и юб, тот просто ходит и собирает остальное оружие. Вон вешает себе на шею третий или четвертый автомат. Идущий за ними в атаре полукет достают из разгрузок трупов боеприпасы и что там у них есть. В общем, шмон трупов идет полным ходом. 53 бармалея, как с куста!» Довольный, как слон, доложился Котлета спустя 15 минут. «Раненых среди наших нет!» «Что с трофеями?» — спросил грач. Мы стояли немного в стороне от дороги. Больно сильно Белас чадил и портил нам весь воздух. Вот мы отошли в противоположную сторону. А многие из ребят собирали трофеи. Убитых бандитов действительно оказалось очень много. Я прошелся вдоль колонны. Видел лежащие трупы и около машин, и в кювете, куда они прыгнули, спасаясь от наших пулей снарядов. Трофеев тоже хватает! тут же ответил котлета. Правда, больше их часть в нем сгорела! он ткнул пальцем в Белас. Но все равно! Да, полно стволов, грач! мимо нас пробежал довольный, как слон, казак, держа в руках ружье рейдера. Смотри, казак! Пальнешь из этого ружья! Оно тебе ключицу на раз сломает! крикнул ему вдогонку грач. Но тот только кивнул и побежал куда-то дальше, в сторону наших машин, которые пацаны уже пригнали на дорогу. Трофеи и оружие покидали в тачки и тронулись дальше. Больше тут делать было нечего. Само собой, мы похвалили Рифа и его артиллеристов. Пацаны светились от счастья. Еще бы! Первый бой и такой результат! А снаряда они клали действительно очень удачно. Постарался маленький, который был корректировщиком у минометчиков. Но у маленького большой опыт так что похвалы ему досталось поменьше. «Все, пацаны, теперь полный ход в сторону базы!» Вновь услышали мы в рациях голос тумана. «До темноты еще почти 9 часов. Нам нужно успеть, так что жмем. Есть всем на ходу. Первая остановка через два часа на туалет. Берегите зубы, а то трясет. Короче, поехали». Первым также пер наш монстр. Вернее, он был первым в колонне. В дозоре у нас были две наших же баги, которые на расстоянии где-то в километр разведывали нам дорогу. В них же сидели три проводника из поселка, которые нам выделил председатель. Они пообещали показать нам дорогу на базу. Мужики тоже сейчас участвовали в расстреле колонны. Я точно видел, как один из них стрелял, а второй добил раненого укаса Не пристрелил, он его прирезал, за что сразу получил похвалу от наших мушкетеров. Тот, раненый и так, бедолага мучился от боли, ему пуля прям в живот попала. А этот проводник подошел к нему, сел на корточки, с минуту его рассматривал, а потом, достав нож, просто медленно перерезал ему горло.